Глава шестнадцатая Но я должен все же увидеть его. Я зажег другую спичку. Чуть заметный огонек затрепетал в темноте. Я посмотрел на Лену. Я заставил себя посмотреть на нее. Я не хотел дать волю своим чувствам. Оба выстрела попали в цель. Один прямо в сердце, другой чуть пониже. Удачный выстрел меткого стрелка. Удачный. Я осмотрел все вокруг. Детективного романа не было видно, так же, как и гвоздики. Вероятно, они сначала отвезли ее куда-то, откуда она мне позвонила, и теперь книга у них. Они привезли Лену сюда только для того, чтобы заманить нас в западню. Но они оказались трусами. Пара выстрелов из темноты, и они постыдно удрали. Спичка в моей руке догорела. Злость вспыхнула с новой силой. Я буквально задыхался от злости. Я сделал все, что смог. Но какой смысл произносить теперь эти слова? А может быть, я убил ее? Может быть, если бы я не пришел, она осталась бы жива? Я думал, вот она лежит здесь, мертвая, на древней заброшенной пирамиде. Она никогда больше не вернется в Нью-Йорк. Но в моем сознании, охваченном бешеной яростью, не оставалось места для сожалений. Потом, под стрекотание невидимых цикад, я начал постепенно приходить в себя и вспомнил выстрел на дороге. Вероятно, они стреляли в веру. Это единственное объяснение, и это типично для них, убегая от меня, стрелять в невооруженную женщину. Я вскочил. Этот новый повод для волнений придал мне удвоенную энергию. Теперь я уже ничего не мог сделать для Лены. Теперь я больше нужен Вере. Я спрыгнул на следующий виток, затем еще на два, перескочил через ров и побежал к Вере. Я без конца спотыкался и сколол себе о кактусы все руки. В голове никаких мыслей. Во мне клокотали ненависть и злоба. Вообще не оставалось места ни для каких эмоций. Впереди на фоне неба показались эвкалипты, растущие на краю дороги. Я подбежал к ним. Верина машина стояла все на том же месте, но Веры за рулем не было. Задыхаясь от волнения, я закричал «Вера!». Из-за машины раздался ее голос. Я поспешил к ней. Она, присев на корточки возилась с задним колесом. Гаечный ключ и другое колесо лежали на дороге рядом с ней. Она встала и подбежала ко мне. Когда они проезжали мимо, они выстрелили в машину. Прострелили камеру, чтобы задержать нас, но я сменила колесо, все готово. А с вами все в порядке? Да, да, но эти крики, выстрелы. Радость по поводу того, что вера цела и невредима, Несколько смягчило чувство ужаса от смерти Лены. «Кто был в машине?» — спросил я. «Мальчишка, юноша, он был за рулем. Но там был еще кто-то на заднем сиденье. Я только видела его шляпу, больше ничего. Это стрелял он. Холидей!» «А как Лена?» «Лена умерла. Она крикнула, чтобы предупредить меня, спасла мою жизнь». Она бежала с горящей сигаретой, и они убили ее. Теперь мой гнев был направлен на холлидея И зачем это я все время усложнял картину? Все было очень просто с самого начала. Дебора Брандт убежала от холлидея Она привела его за собой в чеченица Он хотел забрать у нее детективный роман. Она не отдала его добровольно, и он убил ее. А теперь он убил Лену. Я снова перестал владеть собой и задрожал. Они убили ее, как собаку. Не дали возможности защищаться. Это моя вина. Это я виноват. Ях, ях. Питер. Вера взяла меня за руку. Вы ни в чем не виноваты. Кто вы такой, чтобы спасти весь мир? Жанна Дарк. Вы сделали все, что было в ваших силах. Вы рисковали собственной жизнью но меня не покидали мысли о Лене. Она лежит сейчас там, в пустыне, распластавшись на проклятом кургане, одна с розовой камелией вместо венка. Я сказал, я должен вернуться к ней. «Нет», — крикнула она, — «оставьте ее в покое». Я побежал в сторону деревьев, она побежала вслед за мной. «Питер, вы совсем сошли с ума от всего пережитого». Что вы сможете сделать? отвести тело в полицию? Вы думаете, они вам поверят, когда вы принесете им ее тело и расскажете эту неправдоподобную историю? «Оставьте ее», — говорю я вам. «Я не могу оставить ее там». «Но она же умерла. Это ужасно, но это так. Она как мой бедный старичок на кладбище. Он чувствует аромат лилии и тубероз Нет. Пойдемте. Она тащила меня к машине. «Позже, когда мы вернемся в город, я позвоню из автомата, расскажу им, как ее найти, и не позаботятся о ее теле. Но сейчас не ходите к ней». Она говорила довольно убедительно. Из ее слов я понял, что действую как шут. Я абсолютно ничего не мог достигнуть тем, что вернусь сейчас на место, где лежит Лена. И, конечно, ничего хорошего не получится из того, что мы заявимся с нашей неправдоподобной историей в Министерство иностранных дел, где всегда с подозрением относились к американцам. И, конечно, с этим делом ни в коем случае нельзя обращаться в местную полицию. Это выше их понимания. Я чувствовал смертельную усталость, как будто пробежал по крайней мере 10 миль, Но рассудок полностью вернулся ко мне. Я подобрал проколотое колесо и гаечный ключ, спрятал их в багажник и сел в машину рядом с Верой. По дороге я только краем уха прислушивался к ее голосу. Я знал, что она говорит только для того, чтобы как-нибудь отвлечь меня от моих мыслей. Но я был вполне спокоен, и я знал, что мне теперь делать».